Жар холодных чисел. Г. Шингарев. Шестое. Когда говорят о научной революции, совершившейся в XVII веке, то в качестве главной инновации обычно указывают на индуктивный метод, провозглашенный Фрэнсисом Бэконом. С этой точки зрения научное естествознание началось тогда, когда были выкованы его инструменты – наблюдение, описание и эксперимент. Когда, если воспользоваться общеизвестными примерами, Галилей, стоя в Пизанском соборе, заметил, что подвешенный к потолку светильник раскачивается так, что размахи убывают, а время не меняется. Когда Ян Гевелий рисовал контуры лунных морей, а Исаак Ньютон в своей темной келье ломал голову над загадкой солнечного зайчика. Но есть нечто более фундаментальное, что отличает эту эпоху. Речь идет об идее, которая в большей мере, чем баконианский империзм, определяет дух и пафос новой науки. В то время как толпа прихожан устремлялась мыслями к Богу, Галилей не спускал глаз со светильника, одновременно считая у себя пульс, который заменял ему часы. Само по себе это еще не свидетельствует, что он был безбожник, но это наводит на мысль, что бог Галилея существенно отличался от бога церкви. В равномерно затухающих колебаниях подвешенного предмета Галилею усмотрел математическую закономерность. Она отметала как нечто второстепенное и место действия, и назначение качающегося предмета, и даже его вещественную природу. Светильник превратился в абстрактную математическую точку, которая перемещается, описывая некоторую кривую в столь же абстрактном пространстве. Мир, полный красок и звуков, исчез, остались линия и число. Таков неожиданный смысл полуанекдотических рассказов о случайных обстоятельствах, в которых будто бы были совершены основополагающие открытия ученых XVII века, будь то Галилей в соборе или Ньютон с его яблоком. Яблоко или планета, какая разница? Между светильником и любым другим подобием маятника больше общего, чем кажется поверхностному наблюдателю. Случайность обстоятельств символизирует несущественность того, в чем до сих пор воплощалась действительность, несущественность конкретного. История в соборе – это притча о том, как гений увидел в будничном факте то, чего никто до него не замечал, и о том, что самое главное в науке – это умение раздеть мир, обнажив его математическую структуру. «Число – вот самое мудрое из вещей», говорится в отрывке, приписываемом Гиппосу, ученику Пифагора. Спустя два с лишним тысячелетия это изречение вновь стало актуальным. Переворот XVII века – это не только рождение классической физики – научной химии и биологии, но прежде всего возрождение математики, создание аналитической геометрии и анализа, осознание математики как универсального языка науки, стремление свести философию к физике, физику к механике, а механику к геометрии, свести качественные различия вещей к количественным отношениям и в конечном итоге преобразовать весь свод наличных знаний о мире, В единообразную знаковую систему вот господствующие претензии эпохи, для которой геометрия есть прообраз красоты мира, слова Кеплера, а исчисление – идеал науки, Лейбниц. Итак, в самых посылках научной революции было заложено стремление к некоторому новому синтезу. Попытка такого синтеза была предпринята еще в 1637 году, В трактате Декарта «Рассуждение о методе», где материя отождествлена с протяженностью, а бытие с разумом. Но уже к исходу века система Декарта оказалась вытесненной более совершенной физической картиной мира, которая в окончательном виде принадлежит Ньютону, но в построении которой участвовали все крупнейшие умы эпохи. Можно даже сказать, что величие того или иного мыслителя – измеряется тем, насколько он сознавал эту задачу. В итоге перед человечеством предстал новый мир. Нельзя сказать, чтобы он был уютнее, чем сферически замкнутый космос греков или трехъярусный мир средневековой теологии. Нет. Это мир, в котором торжествуют холодные бесстрастия неумолимых логических законов. Новый мир – это мир, в котором земля и небо не противостоят друг другу, а лишь продолжают друг друга. Мир, где бесконечное пространство служит вместилищем бесчисленных материальных тел, движущихся в не имеющем предела времени. Это мир, единство которого не в его замкнутости, а в тождественности начал, на которых зиждется все, из чего он состоит. Мир, в котором яблоко и планета поистине равноправны, поскольку они подчинены одним и тем же законам. Он подобен гигантскому механизму-автомату, но от рукотворных машин его отличает то, что он не имеет границ, никогда не снашивается и никогда не останавливается. Однажды пущенный в ход, он функционирует вечно. Это мир, спроектированный божественным разумом, потому-то он законообразен и умопостигаем, логически упорядочен, и математически выверен. Философы и математики XVII века не посягали на существование Бога. Усомниться в бытии Божьем значило бы для них усомниться в разумности всего сущего. Но легко заметить, что мир, созданный их прозрением, это мир, в котором Богу нечего делать. Каково бы ни было его происхождение, он, этот мир, существует потому, что в самом себе обретает источник постоянного самовозобновления. Так еще не отдавая себе в этом отчета, философы дали отставку Творцу. Спустя сто лет это стало уже очевидным. Когда Наполеон спросил Лапласа, автора «Небесной механики», где в своей системе мироздания он отвел место для Бога, тот ответил «Сер, я не нуждаюсь в этой гипотезе. Государь, я не нуждаюсь в этой гипотезе. Седьмое. Вскоре после опубликования новой теории Ньютон совершил еще одно важное открытие. Совместив две линзы, плоско-выпуклую и двояко-выпуклую, он увидел разноцветные кольца, носящие теперь его имя. При этом каждому цвету соответствовала определенная толщина воздушной прослойки между линзами. Со свойственной ему тщательностью он определил эту величину для фиолетового, синего, голубого, зеленого и оранжевого колец. Расстояния между линзами в каждом слое относились между собой как квадраты радиусов колец. Чувствуя, что он нащупал какую-то важную закономерность, Ньютон сравнил радиусы светлых цветных колец с радиусами темных промежутков между ними. Первые возрастали от центра к периферии, как корни квадратные из нечетных целых чисел. Вторые, как корни квадратные из четных. Соответственно, воздушные промежутки между линзами оказались для светлых колец пропорциональны нечетным числам, а для темных – четным. На языке современной науки это означает, что Ньютон не просто наблюдал явление интерференции, но открыл периодичность света и установил длину волны для каждого из цветов спектра. Эти кольца Ньютон описал во втором трактате – присланном Ольденбургу накануне Рождества 1675 года. Чтение его продолжалось на четырех заседаниях королевского общества, и снова Гук почувствовал себя уязвленным. Ньютон повторил его опыты, не найдя нужным упомянуть о нем. К этому времени спор о природе света, кроме англичан в нем приняло участие много иностранцев, явно зашел в тупик. Оппоненты все меньше понимали, и, казалось, все меньше слушали друг друга. Горячность Гука не знала границ. Некоторые его высказывания озадачивают своей невразумительностью. Ольденбург со своей стороны подливал масло в огонь, сообщая Ньютону, что сказал о нем Гук, а Гуку, что ответил Ньютон. И все же главной причиной взаимного ожесточения было то, что здесь столкнулись два мировоззрения. Казалось бы, ход событий должен был убедить Ньютона в правильности волновой гипотезы и заставить хотя бы отчасти согласиться с Гуком. Этого не произошло. Во-первых, потому что позиция Гука нерасторжимо связалась с его претензиями на приоритет, а во-вторых, что было важней, эта позиция олицетворяла в глазах Ньютона ту принципиальную недисциплинированность мысли, которая подлежала осуждению, каково бы ни было ее содержание по существу. Так случилось, что в полемике о свойствах света Ньютон оказался противником той самой гипотезы для торжества, которую он сделал, пожалуй, больше, чем кто-нибудь другой. Правда, диспут закончился внешним примирением в начале 1676 года, когда противники обменялись более или менее дружелюбными письмами. Но в действительности никакого сближения точек зрения не произошло. Содержание спора о свете, как бы ни был важен для всей дальнейшей истории оптики, все же не ограничивалось ни физическим смыслом понятия «цвет», ни даже обсуждением преимуществ волновой теории над эмиссионной, или наоборот. Речь шла, повторяем, о двух типах научного мышления, и недаром Ньютон, которого обычно считают основоположником эмиссионной гипотезы, так долго и упорно уклонялся от прямого ответа на вопрос «Что же такое свет?». Гуку и в голову не приходило, что любой ответ на этот вопрос кажется его оппоненту несерьезным. Восьмое. Что такое гипотеза? В XVII веке привычный нам язык науки еще только создавался, и слово «hypothesis» буквально «подстановка» означало и то, что оно значит теперь, и кое-что другое. Аналитическое исследование явлений природы боролось с натурфилософским истолкованием при помощи сопоставлений и домыслов, и след этой борьбы – двусмысленность слова «гипотеза» в его тогдашнем употреблении. В устах мыслителей XVII века оно означало «научно обоснованное предположение», но также более или менее произвольное объяснение, умозрительную идею, теорию. У Лейбница – даже целую философскую систему. Гипотезой были атомы Гассенди и вихри Декарта. Гипотезами были и утверждения, будто свет – это волны эфира, и утверждения, что свет есть эмиссия мельчайших телец – корпускул. Гипотезой именовалось все, что имело претензию объяснить факты и явления – но само по себе не поддавалось опытной проверке. Ни атомы, ни эфир, ни волны, ни корпускулы невозможно было увидеть воочию или пощупать руками. В лице двух фундаментальных явлений света и гравитации наука XVII века столкнулась с особыми немеханическими феноменами, которые представлялись загадкой рядом с наглядной простотой непосредственного взаимодействия плотных тел. Свет казался чем-то нематериальным, а гравитация предполагала дальнодействие. Однако мыслила и рассуждала эта наука механистически, то есть стремилась свести суть любых явлений к простым видам механического движения. Попыткой наглядно объяснить загадочную сущность света и были две классические гипотезы – корпускулярная и волновая. Обе были основаны на аналогии с механическими явлениями предполагалось, что свет подобен либо летящей пуле, либо волнообразным колебаниям воздуха и воды. На этих хорошо известных вещах, быть может, не следовало бы задерживаться, если бы в них не проявилось так ясно капитальное противоречие, которое лучше других понимал Ньютон. С одной стороны, верховным судьей был провозглашен опыт. Лозунг «ничьими словами» означал, что ни одно утверждение – не должно приниматься на веру. С другой стороны, опыт не давал полного разъяснения всего, что хотелось знать. Опыт отвечал на вопрос, как происходит такое-то явление, и гораздо реже отвечал, по какой причине оно происходит. Следовательно, опыт приходилось дополнять гипотезой. Опыт нужно было домыслить. Исключительная научная добросовестность Ньютона выразилось в том, что он не пытался скрыть это противоречие. Он понимал, что воздвигает здание, которое переживет века, и стремился к точному и надежному знанию. Для этого требовалось сочетание качеств почти несовместимых – дерзости и осторожности. Он имел смелость перетряхнуть все, что было сделано до него, отбросить, не считаясь ни с какими авторитетами, то, что казалось непрочным, и в одиночку взялся за гигантский созидательный труд – построение научной картины мира. А его осторожность проявилась в том, что он не спешил с публикацией результатов, не стремился к популярности и пользовался каждым случаем, чтобы подчеркнуть свою нелюбовь к увлекательным, но произвольным спекуляциям. Вывести из явлений два или три общих принципа движения и затем изложить, как из этих ясных принципов вытекают свойства и действия всех вещественных предметов, вот что было бы очень большим шагом вперед в философии, хотя бы причины этих принципов и не были еще открыты. Это из оптики, книги, которая создавалась еще в молодости, но в окончательном виде была опубликована лишь в 1704 году, Гуку уже не было в живых, и, продолжая полемизировать с ним, Ньютон нигде не называет его имени. Под философией здесь, как обычно, подразумевается естествознание, а принципами авторы минуют физические законы. Наука начинается с анализа фактов, далее выискиваются сходные явления, которым дается аналогичное истолкование. Отсюда выводится математический закон. Теперь он может служить ключом ко многим явлениям, на него можно опираться в дальнейших исследованиях. Он выведен из самой действительности – надежен и не треснет. Но какова его причина? Почему сила тяготения пропорциональна квадрату расстояния, а не, скажем, кубу? Какова природа тех или иных сил? В чем состоит конечная сущность явлений? Споры на эту тему бесплодны. Гипотезам не место в экспериментальной философии, говорится в той же книге Ньютона. И тем самым он как будто ставит предел познанию. В действительности автор «Оптики и начал» не вполне неукоснительно следовал этому правилу. Как известно, система Ньютона содержит в неявной форме несколько допущений, не вытекающих непосредственно из опыта. К ним принадлежит компромиссная концепция природы света, которую он вынужден был в конце концов изложить, подчиняясь условиям спора, неумолимо толкавшего, как мы видели, к спекулятивным обобщениям всех его участников. Смысл ее сводился к тому, что свет можно представить как эмиссию частиц, вызывающую вторичные волнообразные колебания эфира. Впрочем, в отличие от Гука, Ньютон не старался выдать свою модель за бесспорную истину. Девятое. Мы оставляем Роберта Гука на половине пути, как бы посредине строительной площадки, на которую он не успел, а точнее не сумел, возвести ничего, сколько-нибудь законченного. Изложить в стройном виде научную методологию Гука невозможно не из-за недостатка источников, а потому что у него ее просто не было. Этим в сущности все сказано. Письма Гука и в особенности его микрография, великая и хаотическая книга ясно показывают две стороны его творческой индивидуальности – империческую всеядность и натурфилософский склад ума. Гуку надо было родиться лет на сто раньше. Тогда бы он стал младшим братом Леонардо. Удивительные открытия, сделанные мимоходом, полные пригоршни находок, которые некуда девать, а рядом красочные гипотезы композиции, которыми он драпирует факты. В 1703 году ослепший и одинокий Гук умер. А Ньютон стал президентом королевского общества. Он как будто ждал этой смерти, чтобы стать единовластным правителем Академии, которую Гук когда-то выненчил на своих руках. Общество в полном составе проводило Гука в последний путь. Но чуть ли не на другой день после похорон о нем забыли. Во всяком случае, о нем никто уже не упоминал. Его архив пропал. Где его могила, неизвестно. И даже портретов Гука до нас не дошло. Черты его лица навсегда исчезли, как исчезли почти все приборы и инструменты, созданные его руками. О Гуке написано очень мало. Британская энциклопедия уделяет ему всего полтора десятка строк. Биографы говорят, что Гук поплатился забвением за наскоки на великого Ньютона. В этом утверждении содержится намек на то, что Ньютон, возможно, приложил руку к тому чтобы уничтожить следы деятельности Гуков в королевском обществе. Но, быть может, оно имеет более глубокий смысл, чем тот, который в него вкладывают. Сравнивая старших классиков естествознания XVII века, Галилея и Кеплера с Ньютоном, легко уловить направление, в котором развивалась точная наука. В сочинениях Галилея логика нередко еще уступает место образности – Великие идеи соседствуют с произвольными построениями. У Кеплера в гармонии мира поразительное предвидение законов симметрии, окутано туманом мистики. В началах и оптике Ньютона господствует трезвость и строгость, которые с этого времени становятся эталоном научного мышления. В лице Ньютона наука окончательно расстается с натурфилософией, мистицизмом и просто с необязательной болтовней. Пафос новой науки питался не одной надеждой, что знание сделает человека господином над природой, но уверенностью, что в конечном итоге удастся предложить в качестве системы мира единую и логически безупречную формальную систему, замкнутую и в то же время всеобъемлющую, как круг, центр которого везде, а периферия нигде. Многообразие вещей оказывается с этой точки зрения обманчивой личиной, под которой скрыта высшая реальность, жесткая схема количественных, числовых и геометрических соотношений. В делах философских необходимо отвлечение от чувств. Начало книга первая. Противостояние Гука и Ньютона – как раз и демонстрирует поворот от эмпирического коллекционирования фактов и образного их истолкования к построению отвлеченной механико-математической модели мира. В этом соревновании Гук застрял на полдороге. Дышать в разреженных высотах математики ему оказалось не под силу, не потому ли в конечном счете он потерпел фиаско и оказался забыт. Разбирая руины прошлого, Начинаешь лучше понимать последующее. Оно перестает казаться итогом случайностей. В этом, должно быть, заключается смысл слов Гегеля о том, что история – это пророчество, обращенное назад.